частоту дыхания, кровяное давление, исследовали окраску слизистой носа, горла, учитывали присутствие лимфоидной ткани в горле. Помимо исследования реакции мочи и суточного потребления пищи в течение продолжительного периода, учитывали также перистальтику кишечника. Частоту мочи и спускания. за каждые 24 часа, продолжительность ночного сна, состояние во время сна. То есть был ли сон довольно крепким или чутким. И вскоре стало ясно, что колебания реакции мочи было связано с типом потребляемой пищи. В книге кислотности и щелочность» Грехем и Моррис описывают это явление следующим образом. Примерно за час до завтрака наблюдается увеличение бикарбоната в крови. В результате потери хлора секретируем его в желудочном соке. Одновременно моча становится более щелочной. Это явление известно как прилив щелочи и чаще наблюдается у людей с повышенной кислотностью. При поступлении пищи в кишечник и реабсорбации хлора кишечного сока содержание бикарбоната и хлора в крови снова достигает нормального уровня, и реакция мочи возвращается к своей обычной кислотности. Со временем выяснилось, что анализ проб первой утренней мочи позволяет получать более достоверные сведения, так как показывает характер мочи за период Большой продолжительности ночного отдыха. Показательным является также определение реакции мочи, отбираемой на анализ перед ужином. Состояние организма во время ночного сна может быть определено по изменению реакции утренней мочи в сторону кислой. Пределение реакции мочи, взятой перед ужином, показывает уровень активности человека за день. Если она все еще остается кислой, все в порядке. Если она стала щелочной, тогда необходимо выяснить, по какой причине. Первое наблюдение, касающееся этого вопроса, было сделано в связи с обычной простудой. Вероятно, реакция изменяется в сторону щелочности в период, когда болезнь находится еще в латентной стадии, то есть за несколько дней до появления симптомов болезни. А по мере выздоровление от простуды реакция мочи возвращалась кислый и оставалась на этом же уровне путем изменения реакции мочи оказалось возможным стимулировать избавление от простуды Согласно наблюдениям, реакция мочи изменялась от кислой к щелочной перед появлением симптомов какой-либо из детских болезней, как, например, ветрянки или кори. С применением методов терапии, позволяющих снова изменять реакцию мочи к кислой, детская болезнь, либо совсем нестабильная, Не проявлялось, либо проявлялась лишь в легкой форме,